«У Макдональдса на Тверской», — сообщила Ольга. «Только, может, все-таки лучше не ходить?» «Теперь Кешка точно убьет, если узнает, что не послушалась. Мне нужен адрес, чтобы в спокойной обстановке задать парню пару вопросов. Потом, кажется...» Яна Соколова скрывается у него, а эта девица — самое главное звено во всей этой истории. — Ну, ладно, — пробормотала невестка, — уговорила. Только если Аркашка начнет ругаться, скажу, что это ты меня заставила. Вытолкнув Ольгу на свидание, я поехала к приятелю Леонида Медведева — Ивану. Интересно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 включенный компьютер, и везде книги, книги, книги. Причем это ж надо большинство на французском. — Я перевожу детективные романы, — пояснил мужчина, увидав мой заинтересованный взгляд. — Да, понятно. С удовольствием бы попросила у него почитать вон ту новехонькую книжечку "Сокровища в чемодане».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 Поиски дочери ничего не дали, так как в воду кануло. Фотографии показывали по телевизору и несколько раз печатали в газетах, но толку чуть. Девочка пропала. Постепенно Иван свыкся с исчезновением дочери. Последнюю попытку поисков он предпринял несколько лет тому назад.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 Валентина предвидел такой эффект, но все равно спасибо ему, иначе количество разбитых мною сотовых и без того весьма немалое увеличилось бы. Запихнув телефон в целый карман, пошла к выходу, но тут позвонила Маня. «Мамуля!» — закричала она. — «Ты помнишь про концерт?» «Конечно, детка. Так вот...» — Домой можешь не заезжать. Встречаемся без пятнадцати семь у России. Я поглядела на часы. Еще полно времени. Ладно, съезжу к Лене Бесчастному. Дом в центре, на Садовом кольце. Но там меня поджидала неудача. За огромной деревянной коричневой дверью царила тишина.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 Всю весну они мило прогуляли и прокувыркались в кровати, а теперь предстояла сессия, которую ей явно не сдать. Мехмат ни какой-нибудь филфак и за несколько дней ни мета-анализ, ни теоретическую механику не выучить. Девушка соседа опомнилась, да немного поздно, и вот теперь требовалась справка о госпитализации, чтобы получить. Отсрочку сессии. Ну напиши, что она там руку сломала, или ногу, или жала у вас в отделении, клянчил соседушка. Помоги, будь человек. Галя решила оказать услугу и предупредила Ревенко, что если будут интересоваться девушкой, нужно сказать, что она выписана домой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 «Всю жизнь на одной лестничной клетке живем. Еще наши родители дружили. А вам он зачем?» «Да вот приехала из Парижа, привезла ему от приятелей письмо и сувениры». «Ой, ну надо же!» — восхитилась Галя. «Где у Неньки знакомые имеются?» «Ну да и понятно, кинорежиссером работает. В гиг закончил». «Только его сейчас нет. Уехал на съемки». Завтра вернется, где-то в области снимает.